По какому праву, думал он, требует она от меня признания недостойного честного человека. Матильда попыталась прочесть одно из писем, но глаза её застилали слёзы, мешавшие ей видеть. В течение целого месяца она была несчастна, но гордая душа её ни за что не хотела в этом сознаться. только случай вызвал эту вспышку. В одно мгновение ревность и любовь сломили её гордость. Она сидела на диване совсем близко от него. Он видел её волосы, её альбастровую шею. Был момент, когда он забыл все свои обязанности. Он обнял её и прижал к своей груди.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 полнейшее изнеможение. Матильда живо обернулась к нему. Слышать его голос было для неё счастьем, на которое она почти не надеялась. В этот момент она проклинала своё высокомерие. Ей хотелось сделать что-нибудь невероятное, чтобы доказать ему, до какой степени она его обожает, а себя презирает. Вероятно, это гордость. Продолжал Шиллен, заставил вас обратить на меня внимание. Несомненно, вы уважаете меня сейчас вследствие моей твёрдости, приличествующей мужчине. Я, конечно, могу любить маршальшу. Матильда затрепетала. В глазах её блеснуло странное выражение. Сейчас она услышит свой приговор.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 Я могу питать любовь к маршальше, продолжал он. Его голос становился всё тише. Но, разумеется, у меня нет никакого доказательства её чувств ко мне. Матильда посмотрела на него. Он выдержал этот взгляд. По крайней мере, он надеялся, что лицо не выдало его.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 Она была камнесно снесходительна, утешала меня, когда меня презирали. Я могу не доверять некоторым проявлениям чрезвычайно для меня лесным, но также вероятно, очень непродолжительным. Ах, великий Боже, воскликнула Матильда. Итак, какую гарантию можете вы мне дать? продолжал Жюльен резко и твёрдо. казалось, по забывённым мгновениям всю свою дипломатическую тактику. Какое поручительство? Кто может мне поручиться, что расположение ваше, которое вы намеренно мне возвратить сейчас, продлится более двух дней? Чрезмерность любви моей и моё его несчастье, если вы меня уже больше не любите, сказала она, беря его за руки и поворачиваясь к нему. От быстрого движения пелерины её распахнулось и зельена видал её чудные плечи. Слегка растрёпанные волосы вызвали в нём очаровательные воспоминания. Он готов был уступить. Одно неосторожное слово, подумал он, и для меня снова начнётся длинный ряд дней полного отчаяния. Госпожа Дереналь старалась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 Голос докладывавшего показался ей зловещим. Она не могла вынести вида маршалши и поспешно удалилась. Жюльен же, мало возгордившийся своей тягостной победой, боялся своих собственных взглядов и не обедал в этот день в особняке Деламоля. Его любовь и счастье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 В ложе госпожи де Фервак. Она настойчиво приглашала его. Матильда непременно узнает, если он окажется настолько невежливым, что не придёт. Несмотря на очевидность этого довода, в начале вечера у него не хватало сил показаться на людях. Он боялся утратить половину своего счастья, если начнёт разговаривать. Пробило 10 часов.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 Госпожа де Фервак заметила эти слёзы. Они составляли такой контраст с мужеством и твёрдостью его обычного лица, что эта великосветская дама, давно пресыщенная всем, что могло льстить её гордости и выскочке, почувствовала себя глубоко тронутой. Остаток женского кокетства, сохранившийся в ней, заставил её заговорить ей захотелось услышать звук его голоса Видели ли вы дам де ламоль спросила она они в третьем ряду В этот момент Жюльен наклонился облокотясь на барьер ложи и увидел Матильду на её глазах сверкали слёзы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 Были лица незначительные, приятельница, предложившая ей ложу, и её знакомые. Матильда положила свою руку на руку Джульিয়ена. Она словно забыла о присутствии своей матери. Почти задыхаясь от слёз, она шепнула ему одно слово: "Гарантии". Только бы мне не говорить с нею. Подумал Сильян, сильно расстроенный, закрывая глаза рукой под предлогом ослепительного света люстры. Если я заговорю, она уже не сможет больше сомневаться в моём чрезмерном волнении. Звук моего голоса выдаст меня, я всё потеряю. Теперь ему было ещё труднее, чем утром бороться самому с собой.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 Мадмуазель де Ламоль настояла на том, чтобы Жюльен возвращался с ними домой. К счастью, шёл проливной дождь. Но маркиза усадила его против себя, всё время с ним говорила, не давая ему говорить сточерю ни слова. Можно было подумать, что маркиза охраняла счастье Жюльена. А он уже больше не боялся обнаружить своё чрезмерное волнение и предавался безумной радости осмелился ли я сказать что придя к себе в комнату юльен бросился на колени и покрыл поцелуями любовные письма данные ему каразовым о великий человек разве я не тебе обязан всем этим Воскликнул он в безумном порыве. Понемногу к нему вернулось хладнокровие. Он сравнил себя с генералом, одержавшим большую победу. Успех несомненно огромный, говорил он себе. Но что будет завтра? Один миг может всё погубить. А он быстро раскрыл мемуары, продиктованные на острове Святой Елены Наполеоном.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 внушить ей страх, повторял он города, и у него были основания гордиться. Даже в самые счастливые минуты госпожа де Реналь всегда сомневалась, люблю ли я её так же, как она меня? Здесь мне приходится покорять дьявола, значит, следует покорить Жюльен хорошо знал, что на следующий день в 8:00 утра Матильда придёт в библиотеку. Он спустился туда только в 9:00, сгорая от любви, но стараясь подчинить сердце разуму. Кажется, не проходило минуты, чтобы он не спрашивал себя, должен ли я постоянно поддерживать в ней сомнение, любит ли он меня?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 Она осмелилась отнять руку Жюльена, чтобы закрыть её глаза. Сдержанность и женская стыдливость снова овладели её душой. "Ну что ж, опозорите меня", прибавила она со вздохом. "А вот вам гарантия. Вчера я был счастлив, потому что у меня хватило мужества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 что моё присутствие в почтовой карете не покажется вам ненавистным. Я не зверь. Погубить вас в общественном мнении будет для меня ещё лишним несчастьем. Препятствие составляет не ваше положение в свете, но к несчастью ваш собственный характер. Можете вы себе самой ручаться?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 Значит, я совсем недостойна вас, сказала она, беря его руку. Жюльен обнял её, но в ту же минуту словно железная рука долго стиснула его сердце. И если она увидит, как я её обожаю, я потеряю её. И не выпуская её из своих объятий, он снова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 Он потерял над собой власть, описывал ей с полной искренностью своё тогдашнее отчаяние. Отрывистые восклицания свидетельствовали о его теперешнем счастье, сменявшем эту жестокую пытку. "Но что я делаю? О, Боже!" вдруг вспомнил Жюльен, приходя в себя. "Я гублю себя". Он так встревожился, что ему показалось, будто в глазах мадмозель де Ламоль он читает уже меньше любви. Это была иллюзия, но лицо Жюльлена мгновенно изменилось и покрылось смертельной бледностью. Глаза его потухли, и выражение самой искренней безответной любви сменилось высокомерным выражением. почти злостью. Что с вами, мой друг? спросила Матильда с нежностью и тревогой. Я солгал, сказал Чилленс досадой. Я солгал вам. Я упрекаю себя за это. Одному Богу известно, как я вас уважаю, что был гать вам. Вы любите меня, вы преданы мне, и мне не зачем сочинять фразы. чтобы нравиться вам. Великий Боже, значит, это пустые фразы. Всё, что вы говорили мне восхитительного в течение 10 минут. Да. И я себя за это горячо упрекаю, мой друг. Я когда-то сочинил их для женщины, которая любила меня и надоело мне. Это недостаток моего характера. Я сам признаюсь вам в нём. Простите меня. Горькие слёзы потекли по щекам Матильды. Как только что-нибудь мне не нравится, продолжал Шерриен, мною овладевает какое-то безумие. Моя оглушная память, которую я проклинаю в этот миг, является мне на помощь. Я злоупотребляю ею. Что не сделала ли я в свою очередь? чего-нибудь, что вам не понравилось, спросила Матильда с очаровательной наивностью. Я вспомнил, что однажды, проходя мимо этой жимолости, вы сорвали цветок. Господин Делюз взял его у вас, и вы его не отняли. Я стоял в двух шагах. Господин Делюз, это невероятно.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 Раз одевшись, он забывал о своём костюме. Одно только оскорбляло Матильду. Жюльен продолжал переписывать русские письма и отвозить их маршальше. Глава 32. Тигр. Увы, почему это так, а не иначе? Бамарше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 Когда кротость Матильды, которую он наблюдал с удивлением, и излишнее её самопожертвование готовы были лишить его всякой власти над собой, у него хватало духа внезапно покидать её. Любя первый раз в жизни, Матильда всецело отдалась этому чувству. Жизнь, которая прежде тянулась для неё черепашьим шагом, теперь летела незаметно. Так как её гордость должна была в чём-нибудь проявляться, то она выражалась в её желании с полным безрассудством подвергать себя всем опасностям, которые влекла за собой её любовь. Один только Жюльян был достаточно благоразумен, но в тех случаях, когда возникал вопрос об опасности, она не уступала его воле. Во всех случаях покорная и смиренная Она держала себя ещё с большей надменностью по отношению ко всем окружающим, к родителям, к прислуге. Вечером в гостиной среди шестидесяти человек она подзывала Жюльена и долгое время беседовала с ним с глазу на глаз. Как-то раз виртуозный танбо устроился около них. Она попросила его сходить в библиотеку за книгой Смолета. где описана революция 1688 года, и когда он замялся, добавила: "И, пожалуйста, совсем не торопитесь", сказав это с выражением высшей степени оскорбительного высокомерия, что было очень приятно Джульену. "Заметили вы взгляд этого маленького чудовища?" спросил он её. Его дядя, 10 или 12 лет, был постоянным гостем в этой гостиной, но чёбы я его выгналася ещё минуту. По отношению к господам де Кроазнуа, де Люзу и другим, её поведение было по форме очень вежливым, но в сущности не менее вызывающим. Матильда сильно упрекала себя за сделанные когда-то ещё Лену признания, тем более что у неё не хватало смелости сознаться, как преувеличены те почти невинные чувства, объектом которых были эти господа. Несмотря на самые благие намерения, её женская гордость мешала ей сказать Жельено: ведь только потому, что это говорилось вам, мне доставляло особое удовольствие, описывать, как я не отняла руки, когда господин Декруазноа коснулся её, положив в свою на мраморный столик рядом с моей. Теперь, как только кто-нибудь из этих господ говорил с ней несколько минут, она тут же находила какой-нибудь вопрос к Жюльену, и это служило предлогом задержать его около себя. Заметив, что беременна, она с радостью Объявила об этом Жюльенна. Сомневаетесь ли вы и теперь во мне? Недостаточна ли вам эта гарантия? Я ваша жена навеки. Это известие глубоко потрясло Жюльенна. Из-за него он чуть было не отступил от принятой им тактики. Как могу я быть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 сказала ему однажды Матильда. Для меня он больше, чем отец, он мне друг. На его месте я считала бы недостойными ваши и мои старания обмануть его хотя бы на минуту. Боже мой! Что вы хотите сделать? спросил с испугом Жюльян. Исполнить свой долг, отвечала она с блестящими от радости глазами. Матильда оказалась великодушнее своего любовника но он выгонит меня с позором и это его право надо его уважать я одам вам руку и мы выйдем из этого дома через главные двери среди белого дня жюльенна, написав, просил её отложить объяснение на неделю я не могу отвечала она Моя честь требует этого. В этом я вижу свой долг и надо исполнить его немедленно. Отлично. Но я вам приказываю отложить. Ваша честь под моей надёжной защитой, я ваш муж. Этот решительный шаг изменит и ваше, и моё положение. У меня тоже есть право. Сегодня у нас вторник. В будущий вторник вечером герцогареца. Вечером, когда маркиз Деламоль возвратится, швейцар вручит ему роковое письмо. Он только и помышляет, чтобы сделать вас герцогиней, в этом я уверен. Представьте только себе его горе. Может быть, вы хотите сказать: "Представьте себе его месть". Я могу жалеть своего благодетеля, сокрушаться о том, что причинил ему зло, но я никого не боюсь и не стану бояться. Матильда подчинилась. С тех пор, как она сообщила ему новость о своём положении, Жюльен в первый раз говорил с ней так властно. Никогда ещё он так не любил её. Нежность его души Охотно ухватилась за состояние Матильды как за предлог, чтобы не говорить ей ничего грубого. Предстоящее признание маркиза де Ламоле глубоко волновало его. Пожалуй, ему придётся расстаться с Матильдой. И если она с некоторым горем отнесётся к его отъезду, то вспомнит ли она о нём месяц спустя? Его страшили также справедливые упрёки, с которыми мог обратиться к нему маркиз. Вечером он признался Матильде во второй причине своих огорчений, а затем, в экстазе любви, и в первой. Она изменилась в лице. Неужели действительно, спросила она, 6 месяцев разлуки со мной будут для вас горем? огромным, единственным в мире, о чём я думаю с ужасом. Матильда была счастлива. Жюльен выдержал свою роль так искусно, что добился того, что она уверилась, будто из них двоих она любит сильнее. Наступил роковой вторник. В полночь, возвратившись домой, маркиз получил письмо с пометкой, что вскрыть его следует собственнаручно, когда он останется один, без свидетелей. Отец. Все социальные узы между нами порваны. Остались только узы родства. После моего мужа вы сейчас и в будущем останетесь для меня бесконечно дороги.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 Зачем вы поставили перед моими глазами человека с истинными достоинствами? Вы сами мне сказали по возвращении моём с Гиерских островов, единственный человек, который меня развлекал это молодой Сарель, бедный малый, опечален не менее меня, если только это возможно, тем горем, которое вам причинит это письмо. Я не могу помешать вашему отцовскому гневу.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 если бы он обладал миллионом и протекцией моего отца